На вторые сутки терпение тести иссякло, потому что в деле возникло весьма важное для него обстоятельство — скандал. Весь городок знал, что к ним приехал зять, а жена где-то потерялась, и теперь ее даже разыскивают по телеграфу. Поэтому тесть целый день просидел у себя в заперти, а потом бесцеремонно приступил к обсуждению финансовых проблем. «А у тебя есть надежные источники существования?» — спросил он. «Нет, они не более надежны, чем у любого другого писателя». «Господи! Тогда поступай, как другие, и пиши для газет». «Да мои статьи ни одна газета не хочет печатать». «А ты пиши так, чтобы хотели». Это было много больше, чем способен вытерпеть скептик и пиетист. И все же он терпел, терпел и молчал, твердо решив, что уж чем продавать свою душу, лучше взять в руки гитару и бродить с ней от дома к дому, как безголосый уличный певец. Тесть, который в молодости и сам писал романы и стихи, но сдался в борьбе за хлеб, насущный для семьи, имел, казалось бы, право сказать, «Поступай так, как поступил в свое время я». Но, с другой стороны, старик по собственному опыту знал, до чего мучительно подобная распря. Его охватило сострадание, и он завершил разговор дружескими подбадривающими словами. Однако уже в следующее мгновение вновь проснулась его нелишенная оснований подозрительность, и воспоминание о принесенной им некогда жертве наполнило горечью его душу. Выходит, он должен растоптать несчастного, который подвернулся ему под ноги. И поскольку тот молчал и безропотно слушал, злой гений, должно быть, нашептал ему, что человек, способный так терпеть, наверное, лишь потому и терпит, чтобы когда-нибудь войти в этот дом законным наследником. Далее он перевел речь на неблагодарных дочерей короля Лира, которые забросили семидесятилетнего старца, дожидаясь, когда тот умрет, а заодно растоптали и честь своего отца. Так прошел день, но едва зять удалился к себе, за ним снова послали, чтобы продолжить разговор. Умея разделять чужое горе как свое, он даже и не пробовал защищаться, на мгновение вообразив себя старым и обесчещенным, презираемым и заброшенным родными детьми. «Ты прав», — сказал он, — «и тем не менее я не вижу за собой никакой вины».